Шестая. Лили. Я просыпаюсь под звуки ударов своего сердца. Это происходит медленно и постепенно, сопровождается назойливым механическим сигналом «бип-бип-бип». Я выныриваю из глубокой вязкой тьмы и слышу отдаленные голоса, но на таком расстоянии слова теряются, и их остатки кувалды отдаются у меня в голове. Запах лекарств дает мне очевидную подсказку о том, где я оказалась. Я заставляю себя открыть глаза, сдергивая эту неприятную колкую пелену, застилающую все передо мной. Что-то сжимает мне горло, и я с трудом поднимаю руки, чтобы освободиться от этих оков. Сердцебиение учащается. Я кашляю, а ногти скользят по трубкам, которые подают кислород в легкие. Сетаре, не надо. Сетаре, перевод с персидского, судьба. Твой голос, такой нежный. Мой взгляд скользит по бледно-голубым стенам темной комнаты. Я вижу, как высокая темная фигура быстро направляется к двери. Сестра, подойдите сюда. Она очнулась. Олега пластырь отклеивается, и дыхательная трубка смещается, царапая дыхательные пути. Боль заполняет все мое тело. В голове слышен крик, который отдаётся в грудной клетке. «Остановись!» Просишь ты, и твой голос так мучительно дорог мне. Ты подходишь к свету, и мои глаза наполняются слезами. «Моя любовь — это сон?» Тени подчёркивают твои полные губы. Твои глаза — Все такие же мрачные и внимательные, выглядят уставшими. Юношеская неуклюжесть исчезла. Ты стал тверже, плечи и грудь шире, а волосы — короче. Подобно лучшим сортам виски, ты постепенно превращаешься в нечто более крепкое и пьянящее. Ты хватаешь мои запястья, и от твоего прикосновения я чувствую волну энергии, которая прокатывается по всему моему телу. Твоя кожа теплая и мягкая, как атлас. А сила до боли нежна. Задыхаясь, я втягиваю твой запах, который никогда не смогу забыть. Знойный, простой, но такой мужественный. Мое сердце сжимается, и дробный писк аппаратов превращается в сплошной вой сирены. «Сэр, отойдите», — сухо приказывает мужчина. «Ты нехотя освобождаешь место для медбрата. Этого места хватает для него, но не для доктора, быстро входящего в палату. Мистер Блэк». Обращается женщина, надевающая латексные перчатки. Пожалуйста, дайте нам немного пространства. Ваша супруга в надежных руках. Ты отступаешь назад, но твой пристальный взгляд не отрывается от моего лица. Чувствуя его, горячий и пронзительный, я медленно проваливаюсь в желанный сон.